Он сидел в углу и с тоской думал о том, что уже окончились интереснейшие охотничьи приключения. В Порт-Филипп, морской пристани, расположенной в нескольких километрах от города Мельбурна, их ожидал аллигатор, готовый к отплытию. Возвратившись в Европу, Том их должен был продолжать в Англии обучение в школе. Предстояла новая разлука с отцом и старшими друзьями. Однако характер у Томака был веселый, и он недолго предавался печальным мыслям. Он знал, что разлука не будет длиться вечно. По-видимому, уже в будущем году будет организована экспедиция в глубину Африки. Смуга, конечно, сдержит данное слово и постарается взять с собой Томака, Одна лишь мысль о новых приключениях сгладила печальное выражение с лица Томека, и он вышел из вагона на вокзале в Мельбурне в самом хорошем настроении. Бентли, Тони, Смуга и Томек занялись выгрузкой клеток с животными, предназначенными для обмена на птиц из зоологического сада в Мельбурне. Вельмовский с остальными участниками экспедиции этим же поездом выехал дальше в Порт-Филипп, стремясь, возможно, быстрее погрузить остальных животных на судно и снабдить их достаточным количеством корма на весь длинный морской путь. Только лишь на другой день утром Вельмовский собирался приехать в Мельбурн, чтобы закончить формальности по обмену животных в зоологическом саду Мельбурна. Еще перед приездом в Мельбурн Бентли настоятельно просил звероловов остановиться в его доме. Охотники из вежливости отказались, не желая доставлять лишние хлопоты жене и матери Бентли. Рекомендовал им остановиться в удобной гостинице на улице Бурке, где Смуга и Томок должны были ждать прибытия Вельмовского. Под вечер с Муга и Тома, кумытые, свежие, одетые в новые костюмы, решили прогуляться по городу, чтобы ознакомиться с ним. Улица Бурки была застроена двухэтажными домами с глубокими галереями, перекрывавшими тротуары. В большинстве случаев дома были заняты увеселительными заведениями всякого рода, а также театрами, цирками, ресторанами и гостиницами. Вечером на улице царило оживленное движение. Как раз в это время в Австралии устраивались популярные гонки лошадей, на которые съезжались фермеры, иногда из довольно далеких мест. В красочной толпе прохожих, одетых по городскому, фермеров можно было легко отличить по несколько старомодной одежде – Томок и Смуга несколько задержались на углу широкой улицы, чтобы полюбоваться белым зданием парламента и дворцом Всемирной выставки, перекрытым огромным куполом, доминирующим над остальной застройкой города. Потом они быстро прошли малолюдный в это время дня торговый район и углубились в улицу Лайтлбурке почти сплошь заселенную китайцами. Красочные вывески с китайскими иероглифами на голубых полотнищах призывали посмотреть витрины с экзотическими товарами. Подобно тому, как это было в Порт-Саиде, Томык с удовольствием задерживался у витрин. Во время прогулки по городу наши друзья зашли в кафе, чтобы поужинать. Томак воспользовался свободным временем и написал письмо Сали алан в котором рассказал о поездке на гору костюшки и послал ей привет от себя и дингу вечер закончился в цирке после чего друзья вернулись в гостиницу утром следующего дня еще до девяти часов к ним приехал бентли а вскоре в гостиницу прибыл и Вельмовский. Он с удовлетворением сообщил, что капитан МакДугал прекрасно выполнил возложенную на него задачу. Все животные, погруженные на судно в порт Огаста, были здоровы. Таким образом, достаточно было пополнить запасы кормов для них, и можно отправляться в обратный путь в Европу. Бентли немедленно согласился помочь В приобретение корму. Группа поляков в сопровождении Бентли отправилась в правление зоологического общества, чтобы присутствовать при обмене животных. По дороге путешественники с восхищением рассматривали красивое строение Мельбурна, широко раскинувшегося по обеим берегам реки Яра-Яра. Торгово-промышленный центр города со всех сторон окружен кольцом великолепных парков, за которыми раскинулись предместья, тоже почти целиком скрытые в яркой зелени. Здесь, среди деревьев, белели удобные коттеджи богатых жителей Мельбурна. Наши путешественники ехали через весь город с юга на север мимо парка Карлтона сквера Линкольна и углубились в Королевский парк. Здесь среди множества аттракционов расположился зоологический сад, принадлежащий зоологическому обществу. Бентли был директором этого сада. Публика допускалась в зверинец только в определенные дни недели, поэтому животные пользовались здесь относительной свободой. Некоторые из них находились вообще на свободе и, по-видимому, не стремились к бегству. Томак впервые посетил зоологический сад, поэтому можно себе представить, с каким интересом он рассматривал животных, собранных там. Больше всего он обрадовался слону, который приехал сюда на аллигаторе, с Сейлона. Великолепный экземпляр цейлонского слона стал украшением парка. Слон уже, видимо, привык к новым условиям существования. Его доброта и безобидность снискали ему благосклонность многих посетителей зоологического сада. Томок утверждал, что слон его узнал, потому что без всякого приказания протянул ему хобот и легко посадил себе на спину. Вельмовский выбирал птиц, которых он хотел бы взять с собой в Европу взамен горных кенгуру и медведей коала. Бентли не ставил никаких препятствий и, кроме того, приказал доставить птиц на корабль уже в готовых клетках. Из зоологического сада звероловы направились в Национальный музей, где могли подробно ознакомиться с огромной коллекцией фауны, собранной со всего континента. Вельмовские и Смуга провели здесь много времени, знакомясь с интереснейшими экспонатами. При осмотре музея их сопровождал его директор, который давал им дельные советы в связи с организацией отделения австралийской фауны в зоологическом саду в Европе. Они вернулись в гостиницу только к вечеру. К их удивлению, карета задержалась у подъезда красивого коттеджа, стоявшего в довольно обширном парке. «Прошу прощения, но по желанию матери – «Я решил похитить вас. Вы у порога моего дома. Я вам верну свободу только лишь завтра вечером. Я полагаю, вы не откажетесь сделать нам приятное», – весело объявил Бентли. «В Австралии меня уже похищают вторично», – воскликнул Томок. В веселом настроении наши путешественники вошли в дом, где в гостиной застали боцмана Новицкого, занятого оживленной беседой с матерью Бентли. Оказалось, что гостеприимный зоолог, отсылая на судно птиц, послал Боцману Новицкому приглашение, заранее уверив его в согласии руководителя экспедиции на кратковременное пребывание Боцмана на берегу. Таким образом, все поляки, участники экспедиции, очутились в гостях у Бентли. Вечер и весь следующий день прошли очень быстро, оказалось, что старшая Бентли – женщина, гостеприимная и очень симпатичная. Она расспрашивала соотечественников о Варшаве, интересовалась приключениями Томака во время экспедиции и даже усиленно настаивала на том, чтобы он остался в Австралии навсегда. Прощальный обед превратился в настоящий пир. На обед был приглашен и Тони, который очень полюбил малую голову. При прощании с симпатичными хозяевами Бентли подарил Томику на память настоящий бумеранг, копье и щит. «Бумеранг в Австралии дарится со значением», – сказал Бентли, вручая подарок Томику. «Это значит, вернись к нам, как возвращается бумеранг. Всегда будешь у нас желанным гостем». Да нельзя, тронутый Томек обнял Бентли и его маму, обещая обязательно написать им из Англии. Попрощавшись, звероловы сели в Мельбурне на поезд, шедший в Порт-Филипп. Возвращение на судно обрадовало Томака так, что отец с трудом уговорил его лечь спать. Конечно, Динго поселился в каюте мальчика, потому что Томок ни за что не захотел расстаться со своим любимцем. Томок вскочил с постели на рассвете. Вместе с Динго они обошли все закоулки на корабле, не исключая, конечно, вольеров, где провели много времени. Все животные чувствовали себя сносно, за исключением утконосов, которые заболели. Забегая вперед, надо сказать, что экспедиция так и не смогла довести их в Европу живыми. Маленький кенгуренок совсем освоился с присутствием людей. Его даже выпускали из клетки, где он сидел вместе со своей воинственной матерью. И он с охотой принимал пищу из рук. Тома усердно помогал кормить животных, и только протяжный звук судового гудка – Заставил его выскочить на палубу. Пришел момент отхода. Аллигатор, подняв якоря, медленно отчаливал от берега. Заработали машины. Через некоторое время корабль вышел из залива в открытое море. Берега Австралии потонули в синей доли. Томик ушел в каюту, потому что он до сих пор не успел еще распаковать свои вещи. Прежде всего он повесил на стене у койки рядом со своим штуцером подарки Бентли. Копье, бумеранг и щит. Потом разложил на полу ковер из шкуры убитого им тигра и с удовлетворением полюбовался каютой, приобретшей новый облик. Томыку показалось даже, что если бы Ирка случайно очутилась в его каюте, Наверное, могла бы с полным правом сказать, что у ней пахнет настоящими джунглями. Теперь можно было открыть чемодан и развесить в шкафу одежду. На самом дне чемодана Томок увидел забытый уже подарок Одонова. Тяжелый кусок глины был завернут в клетчатый, довольно грязный платок. Взяв в руки подарок, Томок невольно улыбнулся. Теперь уже можно убедиться, какими таинственными свойствами обладает эта глина. Чудак этот, Одонол, подумал Томак. По всей вероятности он меня здорово разыграл. Надо, однако, убедиться, в чем тут дело. Томак поспешил в ванную комнату за морской водой, в которую Одонол просил погрузить его подарок. Возвращаясь к каюту, Томок в коридоре встретил отца и смугу. «Ты уже распаковал вещи?» – спросил отец. «Я как раз привожу их в порядок. Зайдите на минутку ко мне. Я вам покажу что-то интересное», – ответил Томок. Они вместе вошли в каюту. динга приветствовала их вежливым маханием хвоста. Томок поставил таз с морской водой на столе, говоря, «Ты помнишь, папа, что после возвращения с охоты на горных кенгуру Ты приказал мне посетить золотоискателей и узнать, не требуется ли им помощь с нашей стороны. Так вот, во время прощания старый О'Доннелл вручил мне странный подарок – тяжелый кусок глины, найденный им в ущелье. По словам Одонала, эта глина обладает способностью приобретать исключительные свойства после погружения ее в морскую воду. Одонал просил меня никому не говорить о подарке и требовал, чтобы я распаковал его только на сотне. Если говорить правду, то я совсем забыла о подарке одонла И только теперь, распаковывая чемодан, я нашел подаренный кусок глины на его дне. Я думал, что Одонал подшутил надо мной, говоря, что этот подарок окажется для меня большим сюрпризом. Все же я, так как и советовал Одонал, решил искупать глину, в морской воде. И мы сейчас узнаем, в чем заключается шутка у Донала. Томок развязал платок и бросил бесформенный кусок глины в таз с морской водой. С любопытством он склонился над тазом. Удивленные странным рассказом мальчика, его отец и Смуга тоже с интересом смотрели на то, что происходило в тазу. «Эх, еще тогда...» «В ущелье, я подумал, что Доналл хочет меня разыграть», — сказал томок «Под влиянием морской воды глина ничуть не изменилась. Лучше всего вылить воду вместе с этой глиной». «Подожди минутку», — остановил его Смуга. «Может быть, я ошибаюсь, но...» Смуга достал кусок глины из воды. Испытывая в руке тяжесть куска, Смуга добавил. «Изрядный вес». «По-моему, это непростая глина». Смуга стал обмывать глину в воде. Тонкий слой красной глины быстро сошел. Через минуту, показывая Вельмовскому красновато-желтый кусок, Смуга удивленно произнес. «Вот, пожалуйста, сюрприз, о котором говорила Доналл». «Черт возьми, это похоже на золотой самородок», воскликнул Вельмовский, разглядывая подарок. — Да это самый настоящий самородок, — подтвердил Смуга. — Мне уже приходилось слышать, что несколько десятков лет тому назад в Австралии часто находили самородное золото. — Ну, Томек, надо сказать, что донолы оказались достойными того, что ты сделал для них. Подлые люди никогда бы не решились дать такой поистине царский подарок. — Неужели это в самом деле золото? Недоверчиво спросил Томок, пораженный открытием смуги. — Нет сомнения, Томок, это самое настоящее золото, — ответил не менее пораженный отец. — Что же мне с ним делать? — озабоченно спросил Томак. Ну что же, можешь продать золото и полученные деньги положить в банк. Когда вырастешь, банк выплатит тебе довольно крупную сумму, — посоветовал отец. Томак задумался. — Потом лицо его прояснилось, и он радостно сказал. «Я уже знаю, что мы сделаем золотом. Мы организуем самостоятельную экспедицию в Африку». Мужчины обменялись взглядом, удивленные предложением Томека. «Что скажешь, Смуга, об этом предложении?» – спросил Вельмовский. «Скажу, что малая голова не лишена благоразумия», – ответил Смуга. Над этим проектом стоит подумать. «Поговорим об этом другое время», – заключил Мельмовский. «Все это хорошо, папочка, но я не хочу видеть золото, напоминающего мне трагические события в ущельи. Горячо воскликнул Томек и после некоторого раздумья спросил. «Папа, Смога пригласил меня принять участие в африканской экспедиции. Ты позволишь мне поехать с вами?» Если будешь хорошо учиться, мы обязательно возьмем тебя в Африку. Как только мы вернемся в Европу, ты поступишь в училище. Надеюсь, ты нагонишь упущенное за время нашей прогулки по Австралии. Мы и так не сможем организовать новую экспедицию раньше, чем в мае следующего года. «Я могу проходить некоторые предметы здесь, на корабле», – с воодушевлением сказал Томок. «Конечно, я все нагоню». Вельмовский и Смуга удовлетворенно слушали обещания Томака. Они знали, что Томак умеет держать данное слово. Он никогда еще не обманул их ожиданий. Уже до следующий день мальчик заперся в каюте на несколько часов с книжками, которыми снабдил его отец. С тех пор Томак ежедневно занимался уроками. Во время его занятий Динго ложился на тигровую шкуру и не спускал, Верных глаз со своего хозяина. Дни проходили быстро, приближались берега Европы. Год учения пролетит, как одна минута, а там Томека ждут уже новые таинственные приключения».